Глава 26. Ворис. Циско бормотал молитвы по-испански, а Бен жал на педаль газа, и грузовик несся со скоростью 150 км в час. Перед ними четко просматривались линии тропы, а в зеркале заднего вида постепенно исчезали шпили возведенного ими замка. Они налетели на цепочку барханов – и на каждом хабе грузовик взлетал в воздух, после чего с оглушителем грохотом падал вниз, что заставляло испанца громко взывать к Иисусу. «Теперь можешь по-настоящему хлебнуть своего бренди, сказал ему Бен. Циска сделал так, как ему велели, и после нескольких глотков перестал молиться и принялся задавать вопросы. «Куда мы направляемся, друг мой?» «Убивать Вориса». «А откуда ты знаешь?» «Тропа приведет нас к нему», — «Ты в это веришь? Для этого мне вера не нужна. А что это за экипаж? Это грузовик. А как ему удается так быстро ехать? На бензине, дружок, на бензине! Я должен привезти его обратно в Испанию. Когда мы покончим с Ворисом, то можешь делать с ним все, что пожелаешь. Загляни-ка в бардачок и посмотри, нет ли там чего-нибудь полезного». «Заглянуть куда?» Бен указал на нижнюю часть приборной панели. Циска открыл бардачок, внутри оказался шприц с написанной от руки этикеткой «Кортизон». Бен схватил его, сорвал с иглы колпачок и вонзил шприц в больное колено. Вот это да! Теперь они уже шли под 170 в час. В бардачке обнаружились свежие апельсины, охлажденные бутылочки с водой, пакетики с сушеной говядиной и лущеные фисташки. А еще семечка. «Одно единственное твердое коричневое семечко». Оно выкатилось, и Бен нырнул вниз, успев подхватить его, прежде чем оно упало на коврик. Шприц по-прежнему торчал у него из ноги. Грузовик мотнуло в сторону и понесло юзом. Испанец перекрестился, а Бен бешено завращал руль, чтобы вновь вывести машину на дорогу. Он сунул семечко в карман из трепанных рабочих штанов, потом указал на еду «давай поровну». Они принялись пировать, а Бен выжил из грузовика все 180, отчаянно пытаясь обогнать ночь. Когда он опустил свою бутылочку в подставку для чашки между сиденьями, Цыска восхитился, словно перед ним явилась Дева Мария. Бен вдруг запаниковал. Цыска, ты прихватил мой камень. Какой камень? Питера мы оставили Питера в замке. Полагаю, да. Бен изо всех сил ударил по тормозам, отчего бедняга Циска чуть не въехал головой в лобовое стекло. Так они и сидели посреди пустыни, под негромкое урчание двигателя, готового вновь ринуться вперед. «Все нормально?» — спросил Циска. «Нет, совсем ненормально. Теперь он помнил каждый изгиб, каждую неровность камня, который сделался Питером. Бен часто и глубоко задышал. Циска осторожно положил ему руку на плечо». Мы не можем вернуться за ним, друг мой. Знаю. Бен начал задыхаться и давиться слезами, словно в припадке, когда слезы льются рекой. Он ощутил гормональный взрыв. Он был на грани срыва. Я даже не попрощался. «Скоро ты увидишь своего сына во плоти. Это судьба!» Бен прикрыл рот рукой и выплакался. «Все нормально. Мне нужна пара минут. Я все понимаю». Когда слезы ушли, Бен схватил переключатель скоростей с такой силой, словно собирался вырвать его из коробки передач. Взревев, словно бык, он снова завел двигатель, вдавив циска в спинку сиденья. Они ехали час за часом. Бен мог ехать целую вечность. Небо из черного сделалось темно-синим, предрассветным. Песчаная дорога скоро сменилась щебенкой, а затем, наконец-то, асфальтом. Ровным, шуршащим под колесами асфальтом. Бен уже не помнил, когда в последний раз видел асфальт. Он снова заплакал, когда пикап помчался под шоссе. Появились придорожные фонари, кактусы, колючки. Бен заметил бежавшего рядом с шоссе койота и с трудом сдержал ликование. Циско указал на облезлого зверя. «Что это?» — спросил он. «Жизнь». При виде всего этого капилляры у Бена открылись, посылая питательные вещества и кислород в затихшее было части тела. Сквозь ветровое стекло он видел, как пески пустыни меняют цвет с красного на светло-коричневый. Вдалеке он заметил, как рядом с тропой показался ночной магазин с автозаправкой. Над бензоколонкой горел свет. Грузовику нужен бензин, так что они свернули туда. Циска вышел из машины, удивленно таращась на магазинчик, Двери были заперты на висячий замок, в витрине висела табличка закрыта. Бен засунул насосный пистолет в бензобак. Он качал бензин бесплатно, даже без запроса на оплату. А потом начал нагружать багажник мешками соли, песка, бутылками с антифризом и банками с моторным маслом. Он от корки до корки заучил наизусть собрание представителей удивительной и необычайной нежити доктора Абигаэль Блэквейл, прежде чем дымки сожгли его палатку. Все эти вещи им понадобятся. Внутри магазина никого не оказалось, а свет в мини-маркете тоже не горел. Циско подошел к витрине слева и загляделся на полке уставленные чипсами, всевозможными закусками, большими кофейниками, добрыми старыми хот-догами на дымящихся валиках и упаковками с печеньем. «Друг мой, а как мы...» Бен швырнул мешок с песком в правую половину витрины, и стекло разбилось с оглушительным звоном. «Ой, ощущение непередаваемое. Хочешь вдарить со своей стороны?» «Нет». Бен прошел сквозь витрину и сделал знак циска. «Открывай свой мешок». Циска достал небольшой заплечный мешок, и они принялись обчищать магазин. Готовые бутерброды, веревки, зимние перчатки, зажигалки и бензин к ним — «Сигареты для Циска, расфасованные поштучно пироги, энергетические напитки, шоколадные батончики с таким количеством сахара, что можно убить диабетика». Циско проявил огромный интерес к дешевеньким браслетам с бусинами, висевшим на стойке. Он их все свалил к себе в мешок. «Зачем тебе эти браслеты?» — удивился Бен. «Туземцы на них много чего сменяют». Бен пожал плечами, На полке напротив висели брелоки с мягкими игрушками, включая лисичек. Бен схватил сразу три, хотя знал, что надолго сохранить их не сможет. Просто поразительное место, восхищался Циска. «Это точно. Здесь есть все, что нужно. А теперь поехали». Они зашагали обратно к грузовику. Циска впервые в жизни отведал кукурузную лепешку тортилью. А потом умял еще штук сорок. «Очень вкусно», — сказал он Бену. Там еще осталось. На тропе им не попалось ни одной машины. Они не заметили ни малейших признаков человеческого жилья или нежилья. Вскоре показалось отдельно стоящее здание с зеркальными окнами. Оно располагалось прямо по центру шоссе. Конец пути. Занимался рассвет, и они видели в сверкающем фасаде отражение своего грузовика, мчавшегося к зданию, сверкая хромом и испуская раскаленный дым. Они резко затормозили у двойных стеклянных дверей у входа в здание. Если погребенные под слоем песка дымки могли видеть лишь тьму, возможно, Ворис не знал, что наступил день. Циско вылез из машины и с восторгом уставился на величественное строение. Он опустился на колени и начал молиться. «Отец небесный, Господь мой, благодарю тебя! Времени у нас нет!» Бен рывком поднял циска и потащил его к зеркальным двойным дверям. Они не открывались. Чуть в стороне висела клавишная панель с надписью над ней «0181188». «Это похоже на шифр», — сказал Бен. «Циска, ты силен в математике». «Математика — язык дьявола». «Знаешь, в нормальной ситуации я бы с тобой не согласился». Но с учетом того, кто поставил сюда эти клавиши, ты, пожалуй, и прав. Он уставился на последовательность цифр. Единицы и восьмерки, верно? Он набрал на панели 111, но ничего не произошло. А может это своего рода загадка? Спросил Циска. Да. Следующий номер в модели откроет. Бен вздрогнул, когда Циска швырнул мешок с песком в двойные двери. Мешок отскочил от стекла и шлепнулся на тротуар, лопнув и усыпав бетон крупным песком. Бен метнул гневный взгляд на испанца. «Что такое? У тебя же получилось в замке с пищей!» «Это верно», — признался Бен и снова вгляделся в надпись. 0181188. Формы! Это были формы, а не цифры. Все симметричные». Сами числа не имели никакого значения, а это подразумевало, что следующий номер — 101. Бен набрал эти цифры на клавиатуре, и двойные двери разошлись в стороны. Они вошли в средневековый каменный зал, и двери с шипением задвинулись за ними. Больше они не откроются. Здание представляло собой полную противоположность гостиницы Вориса. Суперсовременное снаружи, примитивное внутри — Там было зябко и пахло плесенью, а единственным освещением служили факелы вдоль стены. В дальнем конце зала высилась огромная каменная арка. Под ней стоял пожилой кукольной наружности портье из гостиницы. На нем был строгий костюм в полоску. Прежде чем шагнуть им навстречу, он улыбнулся Бено и Циско зловещей полуулыбкой. «Это была не гостиница». А он вовсе не собирался обслуживать их. Портье бросился бежать. «Циска!» Испанец вытащил изножен меч, выждал самую малость и снес голову Портье с плеч одним изящным движением. Почти сразу же у Портье выросла новая голова. Она мясистым пузырем вытянулась у него из плеч и приняла прежнее обличие, ноздреватый грим, жиденькие волосы и все прочее. Тем временем у отрубленной первой головы выросли восемь ног, каждая покрытая толстым черным панцирем с плотным слоем жутких ресничек. Восстановившийся портье и паук-головонос двинулись на них. «Я беру паука», — сказал Циско и швырнул Бену свой мешок. Бен запустил в него руку и нащупал баллончик с бензином для зажигалок. Портье ринулся на Бена, широко разинув рот. Разверстая пасть превышала размеры его лица, сверкнули клыки... Зрачки у портье засветились, Бен возился с запечатанным предохранительным клапаном на баллончике, уворачиваясь от восстанавливающегося. Как же долго приходилось справляться с упаковкой для розничной продажи! Клерк упорствовал, прижимая Бена к стене и загоняя в угол. Он схватил его за рубашку и оторвал рукав, но тут Бен наконец-то сорвал клапан и направил баллончик прямо на жуткого старикашку, поливая его, словно подсолнух. До факела в стенах можно было дотянуться рукой. Он вырвал один из них из крепления, ткнул горящим концом в струйку бензина и резко бросился в сторону. Раскаленный оранжевый жар поглотил партия прилизанные волосы отскочили от кожи, и расплавились, как воск. Тем временем Циско прижал сапогом паука-головоноса к полу и отрубил все восемь ног легкими грациозными движениями. Он управлялся с мечом, как художник с кистью. Бен, подбежав с бензином, облил обрубки вместе с головой, затем пламя. Оба отступили к самой дальней стене, пока тела нежити не превратились в безжизненный пепел. «Я рад, что мы убили этого человека», — заметил Циско. «Он походил на англичанина». Они ослабели, очень ослабели. Обретенное второе дыхание сходило на нет. «Фастфуд» — из ночного магазина, и перекусы в машине не могли за одну ночь восстановить утраченную мышечную массу и жировой слой. Им нужно было немедленно разыскать и убить Вориса, а потом они наконец-то смогут отдохнуть. За каменной аркой они обнаружили освещаемую факелами винтовую лестницу и стали спускаться по ней, дрожа от напряженного ожидания, готовые прикончить кожего дымка рота демона. Любого, кто мог подстерегать их за, казалось бесчисленными поворотами. Миновав их, они оказались в каменном коридоре, тянувшемся на сотню метров, далеко выходя за пределы стандартных размеров предположительно стандартно выглядевшего офисного здания, в которое они вошли. Через некоторое время коридор вывел их в помещение метров пятьдесят шириной, по центру которого возвышалась стена пламени, преграждавшая дальнейший путь. Жар стоял нестерпимый. Перед стеной пламени стоял небольшой идол из белого мрамора с черными крыльями и парой горящих белых глаз. Это была статуя Вориса. Прямо перед ней стояла сборная ограда для молящихся, которую можно встретить в любой церкви. На покрытом плесенью полу было нацарапано единственное указание «молись». Бен зашагал было к ограде, но Циско удержал его. «Что такое?» «Нельзя молиться этому человеку», — возразил Циско. «Но тогда огонь погаснет», — ответил Бен. «Не обязательно молиться от души». «Это не молитва, если она не исходит от души. У нас нет выбора, Циско». «Я не отдам этому человеку свою душу, чтобы он не предложил взамен. Если я ему поддамся, вот тогда я и вправду сгорю. Подожди-ка». Бен вытащил семечко, которое они нашли в бардачке грузовика, и с силой бросил его об пол. Ничего не произошло. Бен поднял семечко и полез в мешок циска, швыряя в огонь товары из ночного магазина, чтобы сбить пламя. Песок, соль, упаковку шоколадок. Ничего не вышло. «Тогда нам придется молиться», — сказал циска. «Я помолюсь», — ответил испанец, — «но не ему». Циска повернулся спиной к статуе Вориса и опустился на одно колено. Взмахом руки он велел Бену последовать его примеру. Бен преклонил колено рядом с Циска, они взялись за руки, а стена пламени продолжала пылать. «Закрой глаза!» «Хорошо», — сказал Бен. «Повторяй за мной. Будешь ли переходить через воды, я с тобою?» «Будешь ли переходить через воды, я с тобою?» «Через реки ли они не потопят тебя?» «Через реки ли они не потопят тебя?» Циско начал выкрикивать слова молитвы. «Пойдешь ли через огонь не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» «Скажи громко сии слова, дабы Господь услышал!» «Пойдешь ли через огонь не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» «Теперь открой глаза и встань!» Бен поднялся, и они повернулись лицом к стене пламени. Испанец... Поглядел на Бена и закрыл лицо руками. Теперь Господь с нами! произнес Циска. Цыска, не надо, но было слишком поздно. Циска двинулся прямо в стену огня и исчез. Цыска! Цыска! Ответа не последовало: Цыска! Снова ничего, и тут, позади Бена, в коридоре появилась с полдесятка студней я ожившие слизи, поднимавшиеся над пулом, словно подталкиваемые неведомой силой. Бесформенная, как сама смерть, они подползали к Бену, и их блестящие желеобразные тела оставляли на каменном полу полоски беловатой жидкости. Бен слышал, как они чавкали и причмокивали в предвкушении того, что поглотят его живьем. Горячих жидкостей рядом не оказалось, так, что ему требовалось помолиться как можно быстрее, пока студни не запечатали ему рот и уже никогда бы не позволили вас звать к высшим силам. Это не молитва, если не исходит от души. В первый раз он молился не от души. Он просто повторял слова, потому что так велел ему циска. Этого оказалось недостаточно. Он повернулся спиной к стукану и опустился на одно колено. Он увидел перед собой волшебные семена — живые тропы и мечты о своем прекрасном прошлом в иной жизни. Постановщик может быть милостив, постановщик может быть всепрощающий. «Пожалуйста, не дай мне сгореть!» Студни приближались и тянулись к его ноге. На этот раз он громко выкрикнул всю молитву. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою! Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» затем он не колеблясь шагнул в огонь языки бушующего пламени прохладно овивали его словно приятный ветерок из открытого кухонного окна он прошел три метра сквозь пылающее горнило и оказался по другую сторону стены огонь даже не коснулся его тела и волос по ту сторону бена ждал широко улыбавшийся циска я же тебе говорил что нельзя молиться и стукану горделиво произнес он «Да, в этом, похоже, ты оказался прав». Теперь они оказались в подземной усыпальнице Вориса, в круглом зале с каменными стенами, в центре которого на округлом пьедестале возвышался огромный саркофаг. Вокруг царила совершенная пустота. Только они и гроб. Увидев крышку, Бен вздохнул. Она выглядела чрезвычайно тяжелой. «Банка у тебя?» — спросил он у Циска циско вытащил из мешка все еще светившуюся изнутри банку. Годы немилосердно обошлись с ее содержимым. Зелье позеленело от гниения и покрылось белым барсистым бактериальным налетом. Они открыли ржавую крышку и обнаружили, что золотой зуб сделал гнилостную вонь еще более невыносимой. Она сама превратилась в чудовище, набросившись на них и заставив натужно кашлять и чихать. Циска поставил открытую банку на пол и тщательно вытер руки. Тем временем Бен принялся сбивать крышку с саркофага. Циска схватил его за руку. «Что такое?» — спросил Бен. «Может, это потревожит того, кто спит в гробу?» «О, ну да!» Циска уперся ладонями в край крышки. «Мы ее сдвинем и откроем», — сказал он Бену. Бен встал рядом с Циска и прижал ладони к крышке. «Молиться надо?» — спросил он у испанца. «Нет, молитвы кончились. Теперь надо толкать». «Один, два, три!» Они с силой нажали на крышку, и та поддалась. Казалось, они толкали в гору автобус. Миллиметр за миллиметром тяжелая плита наконец сдвинулась, и они с восхищением и ужасом уставились на спящего Вориса. желтовато землистая кожа!» Сложенные черные крылья, белое, горящие глаза теперь закрытые, рот дьявола был плотно сомкнут. Циско поднял банку с вонючим зельем. «И как мы это сделаем?» — спросил он. «Его кожа обожжет тебя», — ответил Бен. «Нам нужны перчатки и нож». Циска запустил руку в мешок и протянул Бену небольшой нож, который они взяли в ночном магазине. Оба натянули зимние перчатки. «Я разожму ему рот», — произнес Бен, — «а ты вливай зелье». «Хорошо». Бен просунул нож между белыми губами Вориса и повернул лезвие, обнажив кроваво-красные десны и острые конической формы зубы. Циска... Самую малость наклонил банку, чтобы зелье тоненькой струйкой стекало в образовавшееся отверстие. Они видели, как зелье прожгло себе путь сквозь десны Вориса, когда Циско поставил банку рядом с гробом. «И через сколько, по-твоему, все это сработает?» — спросил Циско. Однако Бен так и не успел ответить, поскольку Ворис проснулся и сверкнул по ним обоим смертоносными горящими зрачками — «Закрой глаза и не давай ему двинуться!» — вскричал Бен. Он отшвырнул нож и зажал Ворису рот, чтобы яд проник тому в глотку, словно сжимал челюсти крокодила. Цыска запрыгнул на саркофаг и крепко прижал крылья Вориса к телу, пока тот пытался испепелить их взглядами. Рубашка у Цыска задралась, и оголенный живот соприкоснулся с дьяволом, чья кожа огненным трутом впилась в тело испанца, который закричал, призывая на помощь Бога и Бен и Циска не открывали глаз, чтобы избежать взглядов Вориса, и за всех сил надеясь, что смогут продержаться так, пока дьявол не проглотит достаточно зелья, чтобы просто умереть. Но Ворис сбросил Циска с саркофага и выплюнул раскаленное зелье в лицо Бену, от чего тот упал, задыхаясь. Ворис встал со своего ложа и расправил крылья, Дальше все будет легко и просто. Он пробудился. Яд не попал ему в рот. Он сможет убить этих людишек, как ему захочется. Они даже не могли взглянуть на него, не умерев. Цыска! вскричал Бен. «Семечка!» Прижатый к стене с закрытыми глазами Циска запустил руку в мешок, когда Ворис нагнулся и впился в Бена докрасно раскаленными когтями. Циско нащупал семечко и швырнул его в другой конец зала, а Бен сжался в комочек и молил о быстрой смерти. Семечко проросло. Из того места, где оно упало на полусыпальницы, на 9 метров ввысь взвелись ноги, руки, ярко-красные губы, курчавые волосы, тело в одеянии из мешковины. Сквозь эхо, отражавшихся от стен криков Бена, Он и испанец услышали, как могучий и густой женский голос рявкнул ха, -ха В усыпальнице возвышалась Фермона, глядевшая сверху вниз на трех бойцов, словно нарезвившихся кроликов, которые случайно попались ей на глаза во время прогулки по саду. Даже Ворис оцепенел, увидев ее. Он буравил великаншу горящими зрачками, но это не причиняло ей ни малейшего вреда. Фермона подняла с пола крылатого дьявола и несколько мгновений изучала его. «А, -а, а протянула она. «Вот новое дело!» А затем проглотила Вориса за один присест, даже не поперхнувшись. Он и звука не успел произнести. Бен вскочил на ноги, схватил стоявшую на пьедестале банку и протянул ее великанше. «Фермона!» — вскричал он. «Запейка!» Она обхватила банку могучей рукой и осушила ее, как наперсток, затем состроила тошнотворную гримасу, когда съеденный ворис и яд перемешались в ее исполинском желудке. «Тьфу, гадость какая!» — сморщилась она. Затем взглянула на Бена и укоризненно уперлась в него пальцем. «Это все ты! Ты отбил у меня вкус к человечине, негодник!» Я целых десять лет провела в поисках этих хот-догов. Я знаю место, где их много, ответил Бен. Правда? Честное слово, и много ли их там? Очень много, клянусь. Поглядите-ка на него. Ты снова маленький. Держу пари ты возомнила себе, что крутой, когда стал моего роста. Так. «Рассказывай, где мне взять эти яства, и, может быть, я не вышвырну вас на солнце!» Циска ошарашенно уставился на Фермону, перекрестился и принялся шептать молитвы. «Ты собираешься нас съесть?» — спросил у нее Бен. Фермона уперла руки в боки. «А ты как думаешь, Бен?» И тут его озарило. «Нет, ты нас не съешь!» «А знаешь, почему?» — поинтересовалась она. Он знал, потому что мы на тропе. Нам велено никогда не сходить с тропы, иначе мы погибнем. Ага, но есть ведь еще и оборотная сторона, так ведь, которая заключается в том, если мы останемся на тропе, то не можем погибнуть. Именно что? Теперь ты знаешь. К тому же от тебя и от этого маленького идальга Забот столько, что лучше с вами не связываться. Он меня все своей зубочисткой тыкал. Нет ничего хуже дрочливого мужчины. Так, и где же еда? Давай, давай ее сюда. Там, в пустыне, — ответил Бен, Остался магазинчик, где их очень много. Он стоит прямо у дороги. Замечательно. Так, а теперь оба быстренько сгрудились в кучку в углу? Это зачем? «Делай, что велю, дурень, и перестань меня раздражать. Это будет потрясно. Поглядишь, на что я способна». Бен подбежал к Циско, и обессилевшие мужчины прижались друг к другу, а Фермона вытянула левую руку прямо над ними, соорудив импровизированный навес. Затем из Полинской правой рукой она пробила потолок усыпальницы, Разбитые куски раствора и тяжеленные каменные глыбы обрушились на пол спальни Вориса. Бен с ужасом наблюдал, как каменные блоки размером с кондиционер отскакивали от тыльной стороны ладони Фермоны и грохались вниз, лишь чудом не расплющивая их с циска. Когда пыль осела, Фермона стряхнула с себя несколько валунов, а потом левой рукой подняла их обоих с пола. Сверху, в усыпальницу, било яркое солнце пустыни. А сам склеп, казалось, страшился света. Великанша высунулась в дыру в потолке и выбралась из стеклянного здания посреди пустыни, продолжая крепко сжимать в руке Циска и Бена. Затем она спрыгнула с крыши, защищая людей от удара, а лежавшие внизу спекшиеся от жара пески. Она поставила их рядом с красным грузовиком и снова уперла руки в бока, поглядывая на солнце и покачивая головой. «Не знаю, как люди выдерживают, когда эта жаровня целый день накаляет им головы». «А мы от нее чуть подальше, чем ты», — ответил Циска. «А в том магазинчике, о котором ты говорил, шляпы есть?» «Не твоего размера», — сказал Бен. «Так, вы запомните, как я подставляла свою нежную белую кожу под камни, помогая вам». «Обязательно запомним, Фермона». «Да?» «Спасибо тебе», — произнес Бен. «Огромное тебе спасибо». «Ах, какая прелесть! Теперь мне вроде как снова хочется тебя съесть!» Тут она игриво подмигнула ему. «Шучу, шучу!» «Ладно, я пошла». И она с грохотом затопала по пустынному шоссе в поисках новых, свежих ароматов и вкусов».